То первая не была отлична от госпожи де Германт, ведущей свое происхождение от Женевьевы Брабанской, а вторая от дамы в розовом. Женевьева Брабанская, герцогиня де Германт, ведет свое происхождение от героини средневековья, включенной в Золотую легенду. Так и Жильберта, у которой я просил, не отдавая себе в том отчета позволения дружить с девушками, такими, какой некогда была она, стала для меня только госпожой де сен -Лу. Я не помышлял больше, глядя на нее, а значение, которое сыграло в моей любви, оно было забыто ею, восхищение Берготом, снова ставшим для меня просто автором своих книжек, даже не памятуя, помимо редких и случайных воспоминаний, о моем смятении, когда меня ему представляли, разочарование, изумление от особенности его речи в белой гостиной, уставленной фиалками, куда приносили столь рано, на столько разных столиков, столько ламп. В действительности воспоминания, составившие первую мадемуазель Сван, были отрезаны от Жильберты теперешней, овиваемые ароматом боярышника, они были удержаны вдали силами тяготения другого, универсума. Фраза Бергота, с которой у них было одно тело. Сегодняшняя отрывочная Жильберта выслушала мою просьбу с улыбкой. Затем погрузилась в серьезные размышления. И я был очень этому рад, потому что это помешало ей заметить группу, увидеть которую ей навряд ли было бы приятно. Это была герцогиня де Германт воодушевленная беседой с жуткой старухой. Я разглядывал ее и никак не мог понять, кем она была. Она не напоминала мне никого. На самом деле герцогиня де Германт тетка Жильберты. Болтала в этот момент с Рошелью, прославленной актрисой, собиравшейся прочесть на утреннике стихи Виктора Гюго и Лафонтена. Герцогиня очень давно удостоверилась в том, что занимает лучшее положение в Париже. Не понимая, что подобное положение существует только в душах, признающих его таковым, что большинство новых лиц никогда они ничего не слышавших, не встречавших ее имя в отчете о каком-либо блестящем празднестве, полагают, что в действительности она не занимает никакого положения. Как можно реже, с большими промежутками, превозмогая скуку, посещала Сен-Жерменское предместье, наскучившая, по ее словам, до смерти, но зато позволяла себе причуды, например, обед, с той или иной актрисой, которую находила восхитительной. В ее новой среде, оставшись, однако, все той же, хотя сама она так не считала, она по-прежнему полагала, что слегка скучать свидетельствует об интеллектуальном превосходстве, но выражалось это ею с некоего рода грубостью и даже в голосе слышалось хрипотца. Стоило мне заговорить о Брешо, как она ответила. Он меня извел за эти двадцать лет. А когда госпожа де Камбремер сказала, «Перечитайте, что Шопенгауэр пишет о музыке», она отметила эту фразу, хмыкнув, «Перечитайте. Это шедевр. Ну, это, пожалуй, будет трудновато». Старый Дальбон улыбнулся, признав проявление духа германтов. Жильберта, будучи более современной, осталась бесстрастной. Хотя она и была дочерью Свана, словно утка, высяженная курицей, она была романтичней и сказала, «Я нахожу это славным, в этом есть что-то трогательное». Я рассказал госпоже де Германт о своей встрече с господином де Шарлю. По ее мнению, он опустился еще ниже, чем на самом деле, ибо светские люди отмечают разницу в том, что касается ума, не только между несколькими светскими людьми, у которых он почти не отличается, но даже в одном и том же человеке в различные периоды его жизни. Затем она добавила.